Глава 43. Искренность. Элли. «Значит, правители Лероны уже выслали нам предварительный список женихов?» — уточнила я, когда мы все четверо приступили к трапезе в камбузе. «Не нам, тебе!» — дотошно уточнил Пайпсет. «Они отправили на ласточку досье на кандидатов в твои супруги. Я взял на себя наглость изучить этот список. Надеюсь, ты не сердишься?» «Конечно, нет!» — мотнула я головой. «Я полностью тебе доверяю, но тоже хотела бы на него глянуть, просто чтобы быть в курсе», — пояснила я, заметив, как напрягся Кевин. «Это разумно», — нейтральным тоном произнёс телепат. «А вдруг среди них найдётся подходящий для меня вариант?» — задумчиво спросила я. Кевин подавился хлебом и закашлялся. «В смысле?» — вскинул Брофсель. «Решила всё же выйти замуж за принца», — без тени осуждения уточнил Пайпс. «Ага, на белом коне», — хмыкнула я. Я имела в виду, найти бы такого, который согласится на фиктивный брак. Поставили бы подпись, где надо, успокоили родителей и разошлись бы по своим делам. Потом присылали бы друг другу открытки по большим праздникам». Кевин молча прикрыл лицо ладонью, а Пайпсет нацепил нечитаемую маску и на всякий случай отвернулся. «Ты себя в зеркале видела?» — хохотнул Сель. «Разве кто-нибудь согласится на фиктивный брак с такой красоткой? Рано или поздно всё равно будут настаивать на консумации». «Тебе правда нужен такой ворох проблем с прицепом?» «Не нужен», — сдалась я. «Мы поддержим любое твое решение», — дипломатично заверил Пайпсет. «Ладно», — тяжело вздохнула я. «Давайте сначала спасем Алексиана, а потом я буду ломать голову над тем, что делать с отбором женихов. Мы все вместе найдем решение Элеонора». Кевин в знак поддержки накрыл мою ладонь своей. Чувство неловкости и стыда, что я предпочла ему с Эля, затопило меня с головой. «Спасибо, Кевин!» — я мягко высвободила свою руку из его тёплого плена. «Нам надо поговорить, малышка», — решительно заявил телепат. пайпс тут же деликатно вышел в коридор, а на лице блондина высветился протест. «Эй, это только я её малышкой называю!» Но Сэль благоразумно промолчал и вышел из камбуза вслед за Шатеном. «Кевин, не нужно...» — начала была я, но добавить никаких разговоров мне уже не дали. Телепат ловко стащил меня со стула и усадил на свои колени, прямо на полу, возле стола. Теперь я сидела лицом к лицу с этим красавчиком и пыталась отвернуться, не выдерживая его пристальный прожигающий взгляд. Но Кевин мягко развернул мою голову так, чтобы я видела его очи омуты. «Элеонора, милая, послушай!» Его бархатный голос зачаровывал, умолял и заставлял подчиняться. «Не вздумай на меня как-то воздействовать, Кевин. Ни гипнозом, ни чем-то ещё». Очень серьёзно предупредила я его. «Просто выслушай меня, ладно?» Его руки обхватили меня за спину. «Говори», — выдохнула я. «Я, как никто другой, понимаю, что с тобой происходит». Начал издалека телепат. «Знаю, как сложно тебе было погасить твои чувства, касаньте, и каким искушением стали ласки Миланселя, который идеально выбрал момент, чтобы тебя соблазнить». «Теперь я вызываю у тебя лишнюю ловкость и смущение. Ощущаю себя сломанным чемоданом. Тащить тяжело и бросить жалко. Сэль считает, что мы с тобой не пара. Но я с ним совершенно не согласен. Я уверен, что каждый человек создает свою судьбу собственными руками. Даже когда плохо, грустно, и всё идёт не по плану, надо бороться за своё счастье». «Кевин, всё сложно, и...» Покачала я головой, пытаясь подобрать слова, но они никак не находились. «Ты в смятении и сама не понимаешь, что ты ко мне чувствуешь», — подсказал телепат. «Да», — уверенно кивнула я. Тут он попал в точку. «Давай сделаем так. Закрой глаза, сделай глубокий вдох-выдох и сосредоточься на мыслях обо мне. Озвучивай всё, что приходит в голову, даже плохое», — предложил он. «Хорошо», — согласилась я, зажмурилась и прислушалась к себе. «Когда ты рядом, я чувствую спокойствие, ощущаю твою поддержку, «Защиту и заботу. Иногда испытываю досаду, что ты читаешь мои мысли, любые, даже самые откровенные. Это порой напрягает. И мне не по себе, что ты ревнуешь меня к Сэлю. Неловкость, досада — всё это есть. Но мне не жаль, что всё случилось именно так. Нет ни вины, ни раскаяния. Поначалу меня очень сильно тянуло к тебе, как к мужчине. Целуешься ты просто восхитительно. Но чувства к Джейсу перекрыли всё, задавили зачатки влюблённости в тебя». «Сейчас я пытаюсь их реанимировать, но не уверена, стоит ли. Хочется хотя бы немного пожить спокойно, чтобы все эмоции пришли в равновесие. А то, что не день, новый стресс. С Элем просто. Я знаю, что не являюсь его избранницей. и отпущу его без сожалений, как и он меня. Он моё лекарство, чтобы поскорее забыть Джейса. А с тобой всё по-другому. Вот только к серьёзным отношениям я пока не готова». По висшей тишине я открыла глаза. Во взгляде Кевина бушевала целая буря сдерживаемых эмоций от отчаяния до решимости. «Получилось сумбурно, но зато честно», — тихо сказала я. «Я не стану на тебя давить, Элеонора», — произнёс он наконец. «Но как только мы спасём Алекса, и я освобожусь от рабских уз, то подам заявку на участие в твоём отборе женихов, как потомок царей Секлиниума. А пока что позволь мне быть твоим близким другом. Не отталкивай меня, ладно?»